Спустя несколько минут они уже вырулили с парковки. Не снимает трубку, в который раз, пытаясь набрать номер, пожаловалась она. — Кто? — Андрей Степанович, друг Вадима Сергеевича. Он доктор. — Попробуй набрать другой. — Тоже не снимает. Как специально. До слез расстроилась она. — Ну как же так? Ну что ж будет? — Без паники. Все, что могла, ты уже сделала. Главное, вовремя вызвала скорую. «Успокойся и не реви!» Глянув на нее, повысила голос Катя. «Будешь истерить?» «Попадем в аварию, не успеем к приезду врачей. Так что сиди и спокойно набирай номер. Возможно, Андрей Степанович на операции?» Поняла она, кому могла звонить Зина. «Освободится, увидит пропущенные звонки и перезвонит». Катя на ледяное спокойствие и уверенный тон возымели действие. Вытерев слезы, Зиночка умолкла и продолжила набирать номер. — Вот этот дом! — показала она рукой, когда они свернули на Пулихова, что, впрочем, было не обязательно. Катя прекрасно помнила, где жила мама Ладышева. — Вот в ту арку. Теперь направо второй подъезд. — А вот и скорая! — глянула в зеркало заднего вида Катя. — Беги и скорее встречай. Я пока припаркуюсь. Зиночка выскочила из машины и призывно замахала подъехавшему с мигалками автомобилю. Спустя пару минут к ней и к докторам присоединилась Проскурина. Что-то ей подсказывало, нельзя оставлять Зину одну. — Успокойтесь, давайте я открою, — предложил доктор, когда, путаясь в ключах, дрожащими руками, та попыталась открыть квартиру. За дверью, срываясь на жалобный лай, Поскуливал пёс. «Закройте собаку, чтобы не мешала, попросил он, переступив порог, где больная. Там, не разувая сметнулась вперед зиночка. Кать, подержи Кельвина. С детства побаивавшаяся собак Катя нерешительно прошла вслед за всеми, уловила момент, когда серебристый пудель, проскочив у кого-то между ног опрометчиво, приблизился и бесстрашно подхватила его на руки. Как ни странно, пёс и не думал вырываться. Сразу лизнул её в нос и затих, лишь дрожал всем телом. «Маленький, не бойся!» — крепче прижала его Катя. Тот снова благодарно её лизнул. «И сама боюсь. Пойдём с тобой в какую-нибудь комнату, а ещё лучше поищем твою миску». С собакой на руках. Она сняла обувь и прошла вперед, где по ее разумению должна была находиться кухня. Интуиция не подвела. — Вот видишь, я оказалась права. Наша миска здесь, пустая. А где же наш корм? Аккуратно опустила она Кельвина на пол и плотно закрыла за собой дверь. Словно поняв вопрос, пес подскочил к крайнему шкафчику, тявкнул и присел рядом. — Говоришь, — Здесь? — поняла его Катя и открыла дверцу. — Так и есть. Вся нижняя полка уставлена коробочками сухого собачьего корма и витаминами. — Ах ты умница! — не удержалась она от похвалы. — Какой же ты умный пес! Кельвин снова радостно тявкнул и подскочил к миске. — Ну? — И чего же ты медлишь? — нетерпеливо вопрошал он взглядом. А в этот момент на кухню заглянула Зина. Ну что там? спросила Катя. Кардиограмму будут делать. Меня выпроводили из комнаты, вздохнула она. Подошла к мойке, открыла дверцу над головой, достала чистую чашку и налила себе воды из краника с фильтром. Слава Богу, успели. Нина Георгиевна вроде пока ничего, неплохо держится и разговаривает нормально. Подождем, что доктор скажет. Ты не знаешь сколько ему корма сыпать, — кивнула на пса Катя. — Мне кажется, он голодный. — А, он всегда голодный, еще тот попрошайка. Сознанием дела усмехнулась Зина. — Немножко совсем насыпь, буквально пригоршню. Собаки ведь меры не знают, сколько дашь, столько и умолотят. — Надо же, у моей подруги кошка. Так у той всегда корм в миске лежит. Подойдет, погрызет немножечко и отойдет. Да кто кошка, заметила Зина и прислушалась. Кажется, меня зовут. Я пошла. На сей раз ее возвращение пришлось ждать долго. Покормив Кельвина и, не зная, чем еще заняться, Катя присела на табуретку. Быстро проглотив корм, пес сам предложил ей новое занятие. Какая же это жизнь затейница! подбрасывая мячик, за которым весело прыгала собака, раздумывала она. Сошла в офис с одним делом, а вышла совсем с другим. Вот сижу в квартире его мамы и играю с собакой. Кто бы вчера сказал, не поверила бы. — Катя, иди сюда! — наконец позвали и ее. Стоило открыть дверь, как Кельвин, опередив своего сторожа, прошмыгнул между ног и слаем помчался в комнаты. В прихожей Катю перехватила Зина. — Прям не знаю, как быть, — посетовала она. Доктор сказал, что кардиограмма вроде неплохая, но советует лечь в больницу. Анина Георгиевна ни в какую, мол, недавно выписалась, сделайте уколы, точка. Говорит, просто забыла с утра таблетки выпить. Чувствую, что обманывает, но не силком же ее туда вести. Посоветую, чего? А... — Александр Степанович не перезвонил? — Нет, пока. — Может, ты с ней поговоришь? — умоляюще посмотрела Зина. — Ну, хорошо, — согласилась Катя и неуверенно добавила, если это что-то решит. — Здравствуйте. Зайдя в комнату, поздоровалась она, лежавшей на кровати женщины. Рядом в кресле сидел доктор и что-то записывал. — Значит, ситуация такая. Оторвался он от писанины. «Больная, категорически отказывается от госпитализации. Кардиограмма ничего страшного не выявила. Давление уже начало снижаться. Так что можно, конечно, понаблюдать ее дома, но одну я ее оставить не могу. Если картина ухудшится, без госпитализации не обойтись. За ней есть кому присмотреть?» Обратился он к стоявшим в дверях женщинам. «Ой, я не могу!» «Мне сегодня сына из школы забирать, и свекровь в ночную смену», словно извиняясь за Зина. Катя только вздохнула. «Ну вот, история повторяется. Пора привыкать, что никто, кроме нее, не может присматривать за больными. У всех дела, планы, дети». «Я могу», — кивнула она, «если, конечно, Нина Георгиевна не против». Лежавшая на кровати, женщина приветливо улыбнулась. А почему я должна быть против? Как вас зовут? Это Екатерина Александровна. Тут же представила ее Зина. Она, известная же договорить она не успела, так как ей наступили на ногу. Она недоуменно посмотрела она на Катю и тут же выпалила. Она наша новая сотрудница! Ну, не совсем так, замялась Катя. По договору подрабатываю. Учитывая неприязнь Вадима к журналистике, это, пожалуй, был лучший вариант. Бог его знает, как относится к журналистам его мать. Значит, сотрудница, кивнула женщина, очень приятно. Нина Георгиевна, можете не беспокоиться. Мой сын очень тщательно подбирает штат. Ну, в таком случае. Доктор встал с кресла и стал собирать в чемоданчик вещи. — У вас есть опыт ухода за больными? — посмотрел он на Катю. — Давление измерять умеете? — Умею. И уколы делать умею. У меня мама была гипертоником. Успокоила она его. Я, конечно, не медик, но... — А это от вас и не требуется. Если что, сразу вызывайте скорую. А еще лучше звоните прямо мне. — Я до утра на смене. Вот вам мой мобильный. — протянул он номер телефона на листке бумаги. — Звоните, не стесняйтесь. И еще хотел сказать, — задержался он в дверях, — из всех преподавателей мединститута, больше всех, наш курс уважал профессора Ладышева. Замечательный был человек. — Выздоравливайте, — пожелал он больной. «Спасибо вам!» На глазах женщины показались слезы. «До свидания!» Зина отправилась в прихожую провожать бригаду скорой. «Присядьте, Катенька!» — предложила хозяйка, кивнув на освободившееся кресло и понизив голос, заговорщически добавила. «Если нужно, поезжайте, не слушайте доктора!» «Нет!» — улыбнулась та в ответ. Теперь я с вами до утра. Не сопротивляйтесь. Вам действительно некуда торопиться? У вас, наверное, есть семья, дети? Нет, Нина Георгиевна. Детей у меня нет. И семьи, можно сказать, уже нет. Мы с мужем разводимся. Она опустила голову так, что... Мне в самом деле некуда торопиться. К тому же... На основной работе я в отпуске.